«Дорога в небеса». Радиоспектакль по рассказам английского писателя Рольда, Рольда Даля. Вы знаете, мне не раз говорили, что персонажи моих рассказов, кто бы они ни были и где бы ни поживали, объединяет некоторая склонность к авантюризму. И вот, что мне хочется сейчас вам рассказать. Этот рассказ я назвал «Миссис Бигсби и полкомничья шуба». Ах, миссис Бигсби, миссис Бигсби. Конечно, Америка для женщин – страна блестящих возможностей. Мистер и миссис Бигсби жили в тесноватой квартирке в Нью-Йорке. Мистер Бигсби... Мистер Бигсби был зубным врачом и зарабатывал довольно неплохо. А, миссис... А миссис Бигсби была крупной энергичной женщиной с влажными губами. Раз в месяц, непременно в пятницу днем, миссис Бигсби... Миссис Бигсби садилась в поезд на Пенсильванском вокзале и ехала в Балтимор навестить свою старую тетушку. У тетушки она ночевала, а на другой день возвращалась в Нью-Йорк. И как раз успевала приготовить ужин своему супругу. Э -э, мистер Бигсби знал, что тетушка его жены живет в Балтиморе. И, безусловно, было бы неразумно отказывать двум женщинам в удовольствии встречаться хотя бы один раз в месяц. Еще бы! Попробовал бы ты только отказать мне. Дорогая, я согласен на все. Но только при условии, что ты никогда не потребуешь, чтобы я ездил с тобой к твоей тетке. Ну, разумеется, дорогой, это ведь не твоя тетушка, моя. Однако тетка была не более как предлогом. Удобным предлогом для миссис Бигсби. За тетушкой прятался полковник. Миссис Бигсби проводила все время в обществе этого подлеца в облике джентльмена. Правда, полковник... Полковник был очень богат. Лиса. Приехала моя лисенька а ее, ату! Фу! Как ты можешь! Дорогая моя, я уже почти забыл, как восхитительно ты выглядишь. Ах ты, старый лис! Ах. Из года в год длился без сучка, без задоринки этот альянс. Минуло восемь лет. Перед самым Рождеством миссис Бигсби стояла на вокзале в Балтиморе и ждала поезда, чтобы вернуться домой. Эта поездка... Эта поездка была необычайно приятной. Полковник всегда приводил меня в прекрасное расположение духа. Вы меня понимаете? Да. Так размышляла миссис Бигсби, стоя на перроне вокзала в Балтемаре и уже собиралась войти в вагон, как вдруг... Полковник просил передать! Миссис Бигсби обернулась и увидела Уилкинса, слугу полковника. Ах, господи, Уилкинс! Как вы меня напугали. Простите, мэм, я не хотел вас пугать. Полковник просил передать вам вот эту коробку. Боже правый, господи, боже мой, какая она <смех> громадная. Что это такое, Уилкин? Не, не знаю, мэм. А записка есть? Он прислал мне записку? Записки нет. Извините, мне надо торопиться. ЗВОНОК поезде миссис Бигсби сразу же побежала с коробкой в дамскую комнату, заперла дверь и стала развязывать тесемку. Что же это такое? Держу пари, что это платье. Нет, или даже два платья. А может, это комплект нижнего белья, красивого? Не буду смотреть. Постараюсь определить это на ощупь. ЗВОНОК Миссис Бигсби зажмурила глаза. «Боже! Этого не может быть! Это же мех!» Миссис Бигсби открыла глаза и вытащила из коробки шубу. На ярлыке было написано «Дикая лабрадорская норка!» «Ах ты, хитрюга! Умеешь заметать следы!» «Черт побери, какая роскошь!» Миссис Бигсби надела шубу, которая села на ней, как влитая. «Куда бы я ни пришла в этой шубе, все будут суетиться вокруг меня, точно кролики!» «Ах, полковник, ах, старых хрыч! Так стало быть, ты меня действительно любишь!» «А что это такое в правом кармане?» Все-таки записка. Ха -ха. Любопытно, что это ты там написал? Как-то раз ты сказала, что любишь норковый мек. Вот я и купил тебе эту шубу. Ах, дорогой. Прими ее в качестве прощального подарка. Ах! Ты подлец. По сугубо личным причинам я не смогу больше с тобой видеться. Прощай. Черт побери. Это именно тогда, когда я чувствую себя такой счастливой. Негодяй. Но как восхитителен мех шубы. Ну что ж, миссис Бигсби, в одном теряешь, но зато в другом. Да, выигрываешь. Ох, тут еще и по скрипту. Скажи всем, что шубу тебе подарила на Рождество твоя милая тетушка. Мерзавец! Ты, наверное, спятил. У тетушки нет таких денег. Она просто не могла подарить мне такую шубу. Подлец! Негодяй! Ты сделал это нарочно, чтобы помучить меня. Ладно, ладно. Эта шуба должна быть моей. И она будет моей. Только спокойно, без паники. Ты же умная девочка. Конечно, даже мой зубной муж удивится, если я войду в дом в норковой шубе и задаст мне несколько вопросов. Спокойно, ты же раньше его дурачила, так что сиди думай, думай, думай. Два с половиной часа спустя миссис Бигсби вышла из вагона и села в такси. Где здесь поблизости есть ломбард, который еще открыт? На 6-й авеню я в полном, полном Тогда остановите у первого, который увидите. Хорошо, мэм. Подождите меня, пожалуйста. Я ненадолго. Что вам угодно, мэм? Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я потеряла сумочку. Там были все мои деньги. Сегодня суббота, банки закрыты до понедельника, а мне просто нужно немного наличных на выходные дни. В залог я могу оставить эту шубу. О, похоже, она новая. Конечно, новая. Её недавно подарил мне мой муж. Простите, но мне нужно лишь столько, чтобы перебиться до понедельника. Как насчёт 50 долларов? О, ну что ж... 50 долларов вашей фамилии. Пропустите это и адрес. Mm. Ну тогда, мэм, вам лучше не терять эту квитанцию. Миссис Бигсби взяла 50 долларов в квитанцию, погладила чёрный мех шубы до встречи. 10 минут спустя она была дома. Дорогой, ты скучал по мне? Хм, дорогая, ты немного опоздала, не правда ли? Ты знаешь эти ужасные поезда? Тетушка мод передает тебе привет. Мне то смерти хочется выпить, а как ты? Сейчас налью. Ну... А чем ты вчера занимался? Я... я поставил несколько пломб и привел в порядок бухгалтерские книги. Право же, дорогой. Тебе давно пора поручить эту работу другим. С пломбами прекрасно справится зубной техникой. Я горжусь своими пломбами. Замечательный Мартини. А с книгами могла бы разобраться твоя секретарша. Никак не могу запомнить, как ее зовут? Палтни. Да-да, Палтни. Миссис Бигсби открыла сумочку, достала в носовой платок и, как бы случайно, уронила на пол квитанцию. Ой, смотри! Совсем забыла тебе показать. Я нашла это в такси. Тут есть какой-то номер. Я и подумала, что это, наверное, лотерейный билет. Посмотри. Ты знаешь, что это такое? Нет, милый. Это залоговая квитанция. Что? Квитанция из ломбарда. Это где-то рядом, на 6-й авеню. А я-то надеялась, что это лотерейный билет. Это даже занятно. Видишь ли, милая, любой обладатель квитанции имеет право потребовать вернуть отданную в залог вещь. Думаешь, стоит потребовать? Сначала надо выяснить, что это за вещь. Но, судя по размеру залога, видишь, здесь стоит цена 50 долларов. Значит, эта штука стоит 50 долларов? Нет, она скорее стоит 500. Поскольку тут нет имени и адреса владельца, то мы можем получить по нашей квитанции заложенную вещь, заплатив 50 долларов. Но квитанцию нашла я. Она моя. И чтобы там за вещь не была, она тоже моя. Конечно, конечно. Нет смысла выходить из себя по таким пустякам. Я не выхожу из себя. Просто я немного устала А тебе не пришло в голову, что это может быть нечто исключительно мужское? Карманные часы, запонки Знаешь, в ломбард ходят не только женщины В таком случае я подарю тебе это на Рождество Но если это женская вещь, я беру ее себе Справедливо Хочешь съездить в ломбард вместе со мной? Конечно, милый Миссис Бигсби уже готова была согласиться, но вовремя одумалась. Нет, дорогой, я, пожалуй, не поеду. Видишь ли, если я останусь дома и подожду, будет еще интереснее. Ах, милый, я уже сгораю от любопытства. Наконец, настало утро понедельника. Не надо слишком много работать, дорогой. Да, кстати, ты найдешь время зайти в ломбард? Черт, чуть не забыл. Сейчас возьму такси и заеду сначала туда. Милый, если это будет что-нибудь стоящее, то позвони мне сразу, как придешь на работу. Позвоню, если хочешь. Знаешь, любимый, я даже надеюсь, что это будет что-нибудь для тебя. Примерно час спустя зазвонил телефон. Алло! Алло, я получил! Ах, дорогой, что же это такое? Это нечто потрясающее. Ты упадешь в обморок, когда это увидишь. Значит, это вещь для меня? Для тебя, для тебя, дорогая. Хотя, будь я проклят, если возьму в толк, как это могли заложить всего за 50 долларов. Жди. Вечером я принесу эту вещь домой. Как бы не так. Я сейчас же приеду и заберу ее. Я бы предпочел, чтобы ты этого не делала, потому что я занят, очень занят, и ты можешь нарушить весь мой график. Тогда жди меня в обеденный перерыв. Хочешь, я привезу тебе сэндвич? Ты же знаешь, что у меня нет перерыва. Впрочем, так и быть, приезжай в половине второго и не минутой позже. Ровно в половине второго миссис Бигсби приехала к мистеру Бигсби на работу и позвонила в дверь. Закрой глаза. Так. Все, можешь смотреть. Я боюсь. Ну уже взгляни. Это нока Настоящая норка. Миссис Бигсби быстро открыла глаза, но шубы не было. Вот, полюбуйся. В руках у мужа болталась всего лишь нелепая меховая горжетка. «Полюбуйся!» – вскрикивал он, размахивая горжеткой перед глазами миссис Бигсби. «Я сейчас закричу. Я точно знаю. Я сейчас закричу». «Что с тобой, дорогая моя, в чем дело? Тебе что, не нравится?» «Ну почему же? Я... Я... Думаю...» что она... Нет, я сейчас закричу. А она восхитительна. Ха -ха, великолепное качество. Да и цвет прекрасный. Знаешь что, дорогая моя, в магазине такая вещь обошлась бы тебе в две-три сотни долларов. Ну-ка, примерь. О, превосходно. Она тебе очень идет. Далеко не у всех есть норка, дорогая моя. Как я тебе благодарна, милый, у меня нет сил даже кричать. Считай, что это мой рождественский подарок. Только бы не упасть в обморок. Миссис Бигсби, укутанная в горжатку, направилась к выходу. Я убью этого ростовщика, сию же минуту поеду в ломбард и убью его. Я говорил тебе, дорогая, что сегодня поздно приду домой. Еще нет. Судя по тому, как складываются дела, я вернусь домой м -м, не раньше половины девятого. Миссис Бигсби вышла, громко захлопнув за собой дверь. И именно в этот момент мимо нее по коридору прошествовала ассистентка мужа мисс Платни. Ах, не правда ли? Великолепный денек. С мимолетной улыбкой сказала на ходу мисс Платни она шла мимо миссис Биксби, окруженная ароматом духов. И была похожа, очень похожа на королеву И в прекрасном чёрном сивадном льняном норковом уббе, норковой шубе, которую волшебник подарил миссис Биксби.